он упал, когда на спину ему приземлился вервольф. Из пасти у анга текла слюна, шерсть вдоль хребта стояла дыбом, напоминая лезвие пилы, оттянутые губы дрожали. Рык, как будто доносился из подземных недр. Всё вместе взятое предупреждало любого антропоида, что двинуться означает умереть. Стоять на месте тоже означало умереть. Но по крайней мере не сейчас, не прямо сию секунду, и любой умный антропоид избрал бы именно этот вариант. Вамс не двигался. От волчьего рыка у него разом застыли все мышцы. Им владел ужас. "Поздравляю", прозвучал голос, который принадлежал не ему, и он вдруг понял, что чего-то недостает. Хотя раньше, когда эта штука была здесь, он не замечал ее присутствия в темноте, окутывавшей мозг. Мелькнул и исчез какой-то темный плавник. Послышался легкий взвизг, и тяжесть перестала давить на спину. Ваимс перекатился и увидел, как в воздухе исчезает расплывчатые очертание глаза с хвостом. Знак превратился в ничто, и всепоглощающая тьма сменилась светом факелов и вурмов. В пещере пролилась кровь, и вурмы сползлись. Прошло еще некоторое время. Ваимс наконец очнулся. Я читал юному Сэму, сказал он. Больше для того, чтобы убедить самого себя. "Да, сэр", прозвучал за спиной голос Ангвы. притом очень громко. "Мы были более чем в двухстах ярдах отсюда. Здорово, сэр, но мы решили, что вам пора отдохнуть". "Что именно было здорово?" уточнил Ва임с, пытаясь сесть. От этого движения мир наполнился болью. Но всё-таки он успел быстро осмотреться, прежде чем плюхнуться обратно. В пещере было много дыма, но теперь уже горели настоящие факелы, там и сям, а вдалеке толпились гномы. Одни сидели, другие стояли кучками. "Почему здесь столько гномов, сержант?" спросил Ваимс, глядя в потолок. "Точнее, почему здесь столько гномов и почему они не пытаются нас убить?" "Это подданные короля под горой, сэр." Мы вроде как их пленники, сэр, э, э, но не совсем. Пленники Риса, черта с два. Ваимс попытался подняться. Я в конце концов спас ему жизнь. Он кое-как выпрямился, но тут мир закружился, и Ваимс упал бы, если бы Анга не подхватила его и не усадила на камень. Ну, по крайней мере, он сидел прямо. Мы не совсем пленники, повторила Анга. Мы никуда не можем уйти, но поскольку мы все равно не знаем, куда идти, это не так уж и плохо. Прошу прощения, сэр, что я в одной рубашке. Сами знаете, как у нас бывает. Гномы обещали разыскать мои доспехи. Э, в дело замешалась политика, сэр. Гном, который тут главный, вроде приличный тип, но он придерживается исключительно того, что знает, а знает он немного. Вы помните хоть что-нибудь из того, что тут было? Вы отрубились минут на двадцать». Да, тут были ягнята. Ваим замолчал. Что-то в его словах показалось ему совсем неправдоподобным. Никаких ягнят не было, да? "Лично я не видела", тактично ответила Ангва. "Зато видела вопящего маньяка с топором, сэр". Она подумала и добавила: "Не обижайтесь". Мысленным взором Ваимц впервые окинул события, которые начали выплывать из памяти. «Я...» – Начал он. «Все? ну, почти все в порядке, сэр», – быстро сказала Ангва. «Пойдемте, я хочу вам кое-что показать. Грохсон говорит, вы непременно должны посмотреть. «Грохсон? наш гном-всезнайка, если не ошибаюсь. Ага, память возвращается, заметила Ангва. Прекрасно. Грохсон слегка беспокоился. Вайнс уже увереннее держался на ногах. Но правое запястье чертовски болело, да и прочая накопленная за день боль вернулась и весело помахивала ручкой. Ангва осторожно вела его среди луж и камней, скользких, как мокрый мрамор, пока они не дошли до сталагмита высотой примерно 8 футов. Это был тролль, не камень в форме тролля, а тролль. Тролли окончательно камнеет после смерти? Ваимс знал это. Черты мертвого тролля были смягчены молочным налетом, накапавшим сверху. Только посмотрите, сэр, сказала Ангва, ведя его дальше. Граги пытались их разбить. Ваимс увидел еще один сталагмит, который лежал на боку в луже, отломанный у основания. Это был мертвый гном. После смерти гномы разлагаются как и люди, но благодаря доспеху, кольчуге, цепям и одеждам из толстой кожи для стороннего наблюдателя особой разницы не было. Копель застыла на гноме блестящей дымкой. Ваймс выпрямился и окинул взглядом пещеру. В сумраке виднелись фигуры. Они тянулись вплоть до ближайшей стены, где многолетние потёки слились в прекрасный водопад цвета слоновой кости, застывший во времени. Здесь есть и еще...» примерно двадцать гномов и троллей, сэр. Половину граги успели разбить, прежде чем вы появились. Посмотрите вон туда, сэр. Их хорошо видно. Одни сидят спина к спине. Ваймс уставился на покрытые каменной глазурью фигуры и покачал головой. Гном и тролль рядом, окаменевшие. У нас есть какая-нибудь еда? спросил он. Благоговения в этих словах было немного, зато Ваймс произнёс их с искренним чувством. Они исходили не от души, а из желудка. Мы потеряли провизию в суматохе, сэр. Но гномы не прочь поделиться. Они довольно дружелюбные, сэр, Просто осторожничают поделиться гномьим хлебом, боюсь, что да, сэр. А я думал, кормить им пленных воспрещается. Спасибо, я, пожалуй, подожду. Расскажи-ка мне поподробнее про суматоху, сержант.